Глава тринадцатая. Техники повысил голос Дим, стараясь не сорваться на петушиный крик. Нервы от п е р е ж и в а н и я сдавали. Все-таки впереди встреча не с кем-нибудь, а с единственным человеком, которого Дим может назвать другом. крайне верующим, религиозным другом, который сдал их д ж а г е р н а у т властям нового ковчега. Но даже после всего этого Дим все еще считал его другом. Довольно расторопно, видимо, сказалось присутствие в ангаре в и с м мута искры. Рядом с Димом появились трое мужчин в спецовках с нашивками техников Арсмаш. Дим указал на дубину, в которой заклинило цепной меч. Задача: необходимо расцепить оружие и снять цепь, затем один край цепи приварить к рукоятке о т б у л а в ы Все понятно? Негромко, но четко произнес Дим. Только это а зачем? Старший запустил пятерню в бороду. За дима ответил в и с м у т Исполнять, произнес т е х н о п о л е ц спокойным голосом, и техники засуетились, бросились к в а л я в ш е м у с я рядом с ботом оружию едва ли не на перегонки. Что-то еще? поинтересовался в и с м о т Сейчас он выглядел серьезным, как никогда. Необходимо поменять пластины внешней брони, если они есть в наличии. Ответом послужил лишь скупой кивок, которым Искра подозвал к себе этого бородатого техника, и Дим повторил вопрос: «До «Да, имеются, но». д о г о в а р и в а т ь он не стал, прикусив язык от одного взгляда висмута. Имеется еще две необходимые пластины с композитной броней из мягкого сплава, желательно 45-я марка стали или ее аналоги. Озвучил Дим свои пожелания. Есть японский композит с прослойками из стали S45S. Но у нас не хватит времени, нужны еще техники для работы. Здоровый бородатый мужик с мозолистыми руками Блея робел, оправдываясь перед технополитом, который был на голову ниже него. Смотрелось это мерзко. Дим замахал рукой, призывая техника вернуться к работе. Техник, кажется, был только рад этому. в и с м у т нужны еще техники для работы, повторил Дим слова бородача, который со сварочным аппаратом в руках усиленно изображал бурную деятельность. Организуйте, пожалуйста, решение этого вопроса. Я, технополит, опешил от такой наглости. Иначе мы с т р е с к о м проиграем. Вы, кстати, тоже. Дим намеренно обозначил общую цель. Да как ты парень вообще это представляешь? Висмут отошел от шока и теперь напирал на Дима. Вот ты д о ш а д л лишь по бумагам, проходит как платформа третьего поколения. На деле Перст можно приравнять к поколению 4++. А то, что его пилотирует Ромлерм, только усугубляет наше положение. Нам нужно тщательно подготовиться. И где я найду тебе техников, а? Налет степенности и пафоса окончательно слетел с висмута. Сообщите о проблеме тому, кто стоит над вами. Серому кардиналу. Ты идиот с рождения или винт старый Лора окончательно высушил твои мозги? Дим не понял, намеренно ли Висмут упомянул полоумную старуху, которая являлась технополитом, или же это было случайностью? И знал ли Висмут, что эта блаженная сектантка, верящая в систему как в Бога, Не уступает ему в статусе и касте. Просто сообщите расклад ему. Дим кивнул вверх. Он ведь сейчас находится в клетке, так? Висмут, ваши репутационные потери не идут ни в какое сравнение с тем, что потеряет теневой хозяин доминиона, когда Арсмаш, его фаворит, проиграет до меня Ану Южан, что до сих пор использует двигатели внутреннего сгорания. Впрочем, дело ваше. Пока Дим говорил это внутри его головы на более глубоком подсознательном уровне, уже сложилась картина будущего боя и его исход, который мало з а в и с е л от Рома Лерма. Мне нужна минута. Нервно пожевав губами, произнес Искра и спешно вышел. Прошло не меньше пяти минут, на арене уже начался новый бой, и Дим не удержался, подошел к прутьям решетки понаблюдать. Вид был ужасный, и Дим выпустил глазные импланты, что как минидроны всплыли в воздух. вызывает тошноту и головокружение. Стоило попрактиковаться раньше, но задним умом все гораздо. Из-за резких движений глазных протезов вестибулярный аппарат сходил с ума, и если бы он отошел от решетки, за которую крепко держался, то упал бы в то же мгновение. Но двигаться плавно не получалось ввиду отсутствия опыта. Тогда Дим отключил один из имплантов, чтобы паникующие рефлексы не сходили с ума, и повел второй киберглаз в клетку. Выбрав нужный ракурс, Дим проделал ту же операцию со вторым имплантом, и вот теперь он мог наблюдать за боем стальных гигантов с разных планов. А посмотреть было на что. Сегодня в клетке проходило не местное дерби между роботами из Невского синдиката. В преддверии грядущего тендера ботостроителей конфедерации в город на Неве прибыли гости из других доминионов, и сейчас под крышей клетки бились д е т и щ е стального бастиона Красноярск. И к р а я света Владивосток. Медведь Бот стального бастиона полностью отражал характер своего названия: брутальные рубленые черты, маскировочная расцветка в бурых зелено-оливковых тонах и полное пренебрежение силовыми щитами. В общем, Бот танк. способный пережить, наверное, даже ядерный взрыв. Кураторс же был выполнен более изящно, что ли. В нем чувствовалась иная восточная школа роботостроения: с е р о с е р е б р и с т а я р а с ц в е т к а колесно-лапчатое шасси, позволяющее буквально танцевать на месте, и антропопоморфный боевой модуль. Как у Ифрита, которым когда-то управлял ныне покойный Шахзаде Селим, детище корпорации Субару Новиков больше походило на фехтовальщика-капериста, быстрый, ловкий и смертоносный. Вас это, господин Искра, зовет. Раздался со спины низкий прокуренный голос. и Дим, включив запись, повернулся. з р я Судя по тому, как начальник техников п о п я т и л с я и со с т р а х у упал на задницу, то, что он увидел, его сильно напугало. Дим представил свой вид и внутренне отчитал себя. Все же, наверное, видеть человека без глаз страшно. Он устранил оплошность, скрыв пустые глазницы сапфировыми стеклами защиты. При помощи этого импланта Дим видел все иначе. Лидар, встроенный в имплант защитных линз, это не камеры. Он позволял видеть объемные фигуры без света на небольшом расстоянии. Наверное, так когда-то смотрели на мир истребленные человеком киты. Что такое? спросил Дим, стараясь придать своему голосу непринужденность, словно ничего не произошло. Там, господин герц, ой, то есть искра. Спасибо, сказал Дим, изобразив улыбку и протянул руку технику, который так и сидел на грязном промасленном полу. Тот не сразу понял жест Дима. Но спустя мгновение все-таки принял помощь и поднялся. Герц пристально смотрел на Дима, его явно насторожили скрытые глаза. Однако мимику Дим считать не мог. Лидар, словно 3D сканер, давал лишь объемную проекцию. Что-то случилось? Голос Искры был серьезен. Ничего такого, о чем бы стоило беспокоиться, уверил его Дим. Хорошо. Проблема с техниками решена. А теперь, пока идет модернизация громовержца, ты, мальчик мой, расскажи ко мне, откуда у тебя такая осведомленность. Висмут был тверд, а из-за его спины выдвинулись бодигарды. т е х н о п о л и с что решил надавить на него своими мордоворотами и это сейчас за тридцать минут до грядущего боя в любом случае на Дима не было смысла давить. Почему не поделиться информацией, которая и так известна собеседнику и заработать тем самым несколько очков к отношению, осадите своих церберов в и с м у т спокойно произнес парень. Наверное, у технополита и его сателлитов был какой-то скрытый канал связи, потому как к о р н е т ы тут же замерли. Идим продолжил. То, что я вам скажу, вы и так знаете, а чего не знаете, о том догадываетесь, потому что это давно уже не секрет. Я какое-то время проходил обучение у Теда Шадо. А Ромлерм обучался в одной группе со мной. Позднее, ввиду обстоятельств, о которых я не хочу говорить, система з а ч и с л и л а нас обоих в децимационный отряд, сослав отбывать наказание в крепость Черный Утес. Там в обмен на искупление я разработал комплексный модуль, позволяющий пилотировать боты третьего поколения. мех пехотинцем и повышающий коэффициент полезности машины на одно-два поколения. Все остальное является тайной доминиона. Значит, Перст это бот с возможностями пятого поколения? Не совсем так. Перст это антропоморфный бот третьего поколения, но способный двигаться как мех пехотинец. В экзоброне. Дим максимально упростил ответ для понимания Висмута. Я мало что понимаю в подготовке солдат, думаю, у ваших сателлитов получится объяснить все тонкости гораздо лучше меня. Хорошо, кивнул Висмут. Значит, ты знаешь слабости своего творения. Дим выдохнул и покачал головой. в е с м у т мыслю, как простой обыватель. Вряд ли за всю свою жизнь он вообще когда-то дрался всерьез, так чтобы до хруста носов и трещин в ребрах, от которых больно даже дышать. Здесь также как и с человеком слабости знают все: бей в нос, глаза в пах, или же с т а р а й с я выбить суставные сумки конечностей. Но знать мало, нужно еще и добраться до слабых точек. Сделать это невозможно, если противник быстрее, ловче и тренированнее тебя. Висмут повернул голову к охраннику, и тот утвердительно кивнул головой, подтверждая слова Дима. Перед боем Дим расположился значительно удобнее, улегся на горе промасленной ветоши, проверил заряд глаз, что маленькими камерами продолжали осматривать трибуны гостей, что прибыли издалека и хлам, что остался на арене после предыдущего боя. Медведю не повезло, ловкость и скорость опять победили силу. Но помимо бота стального бастиона в последнем бою было еще несколько жертв. На них указывали красные с серыми вкраплениями еще влажные следы на бетоне. Кто-то из зрителей опять позарился на мелкую монету и отдал за нее жизнь. Обновленный громовержец выглядел как совершенно другой бот, стал тяжелее и ощущался несколько иначе. Его формы стали более плавными, и теперь он походил на морского ската. Ворота входа на арену клетки разошлись в стороны. Дим увидел своего противника и выдохнул с облегчением. Перед ним на другой стороне шестиугольного ристалища стоял не д ж а г е р н а у т д Да, это был антропоморфный боевой бот третьего поколения из законсервированных запасников нового ковчега, но доведенный до ума Тедом Шадо. Бот третьего самого провального поколения, которым пилотирует герой Доминиона Ромлерм. По крайней мере, он теперь знал одного из ботостроителей. купившего его инфокарту и черт возьми т о л ь с т и л о Перст не выставлял на показ свое оружие, дабы не давать противнику преимущества, чего нельзя было сказать про г р о м о в е р ж ц а в о с м ь м и л л и м е т р о в о е дуло которого угадывалось под брюхом хитрый снаряд с эмми зарядом. Был на этом этапе бесполезен и Дим инициировал перезарядку на фугас, самый эффективный снаряд для продавления силового щита. Сейчас Дим к о р и л конструкторов бота за малый основной калибр и отсутствие магазина. Три ч е т в е р т ю секунды и снаряд был готов к выстрелу, но парень ждал. Противник и не подумал включать силовую броню. Это напрягало. Не став гадать нагуще, Дим выстрелил, и снаряд, начиненный взрывчаткой, ударил прямо в грудь перста. Вот отбросило, красно-белая краска покрылась черными мазками сажи, но в остальном перст. пережил прямое попадание в грудь без каких-либо потерь. Внутри себя Дим выругался. Было бы лучше, если бы он промахнулся, по крайней мере, это было бы не так обидно. Самое бездарное использование боеприпаса, созданного, чтобы обнулять силовые щиты, стрелять им по тяжело бронированному боту без щитов. Дим следил за противником не только через сенсоры бота, но и наблюдал своими, пусть и механическими глазами. Перст вновь выпрямился и со стойкостью мишени продолжал ждать второй атаки. Сейчас это напоминало битву разумов, где Дим не чувствовал себя победителем. Нервы начали ш а л и т ь еще в ангаре, когда он услышал, кто выйдет против него. И вот сейчас после н а и г л у п е й ш е г о выстрела н а ч и н а л и с сдавать. Впервые он чувствовал, что не контролирует ситуацию, а это пугало. Такая расчетливость не была свойственна Ромулерму, а может, парень просто нашел себя. бросил возиться с прихотью отца, б о т о с т р о е н и е м и занялся делом, которому у него был талант. Дим сейчас многое бы отдал, чтобы задать вопрос другу, другу, который сейчас является врагом. Так, успокоиться, отбросить эмоции и начать мыслить рационально. Ромлерм действительно воин от рождения. Умелый боец, всегда мечтал попасть в м е х д е с а н т В ближнем бою он Дима уложит даже с завязанными за спиной руками. Но он простоват. Да что там, он глуп. И этим надо пользоваться. Первое запут. сбить столку, заставить нервничать уже его, совершить несколько внешне бесполезных действий и спрятать среди них подготовку к будущей победе. Громовержец двинулся вперед на максимальном ускорении. Перст активировал силовые щиты корпуса и тут же рухнул на четвереньки, выставляя основной калибр. Спаренные зубры, закрепленные на спине. Энергоброня прикроет от повреждений орудия, не дав Диму повторить прошлые трюки вывести из строя слонобойки противника. Диму с м е х н у л с я Тед Шадов воспользовался его и н ф р а к а р т о й и собрал свой аналог д ж а г е р н а у т а Он даже позаимствовал схему расположения основного калибра. Теперь непревзойденный мастер-механик, что относился к своим ученикам как суровый отец, уже не казался таким великим конструктором. Вновь выстрелил и вновь фугасным боеприпасом, но в этот раз метил не в корпус перста, а ниже. Сейчас Дим мысленно поблагодарил конструктора за малый калибр. Расстояние между бетонным полом клетки и куполом силовой брони едва хватило, чтобы гостиничек угодил куда надо. Фугас прошел под брюхом стоящего на четвереньках и только наводящегося перста и ударил в голубой полок силового барьера. Объемный взрыв создал полусферу, лизнув в зад бота противника. Взрывная волна всколыхнула перст, не причинив ему абсолютно никакого ущерба на первый взгляд. Фугасные снаряды имеют минимальную бронепробиваемость, однако у них есть с в о й с т в а которое позволяет использовать их не только как курсовой миномет. Объемный взрыв обладает колоссальной энергией, часть которой при попадании передается корпусу. Если броня недостаточно велика или же у модулей за ней отсутствуют гравикомпенсационные амортизаторы, то такие механизмы страдают в первую очередь. Например, тазовые сервоприводы с высоким моментом силы. Шланги высокого давления, гонящие гидравлическое масло, или же шлейфы проводов, не имеющие армированной оболочки. Фугасный пинок под зад оказался явно неожиданным и весьма обидным. Наблюдатели на трибунах оживились, тыкая пальцами в сторону перста, стоящего в неприглядной позе. По крайней мере Дим надеялся, что ему удалось разозлить Лерма, а это уже начало. Перст замер, не торопясь подниматься, а Дим г о р ц е в а л используя маневренность х в е р двигателей. Ромлерм грамотно сделал, что не торопился с выстрелом. Скорее всего, он выстрелит не за лпом, а по очереди. Первый фугас, чтобы сбить силовую броню, к и н е т и ч е с к о й э н е р г и и снаряда в 150 миллиметров хватит на это с л и х в о й а вторым уже ударит наверняка. Подкалибр или просто бронебойный снаряд, неважно, исход будет один. Вот только что-то подсказывало, что простая комбинация слишком проста. Для простоватого Рома да звучит с у м б у р н о но по-другому и не скажешь. Ром смог прочитать Дима, не дав просадить свой силовой щит. Сейчас главной задачей было пережить залп и контратаковать. Зачем искать слабости противника, когда зубр из-за артиллерийской скорости перезарядки? И есть одно большое слабое место. Дим выключил силовой щит и тут же включил и не прогадал. Как только силовая броня моргнула, перст выстрелил, но попал в з л с ч а с т н ы й купол, по которому тут же расплескалось л и л о в о е пламя. Значит, или подкалиберный, или зажигательный. Оригинально. У парня действительно большие задатки тактика. Второй снаряд Ром пожалел. Дим наблюдал, как химический огонь стекает по полусфере на пол. А ведь стоило ему пропустить, или же если бы Ром попал во временное окно, пока перезапускался силовой щит, сейчас гореть бы г р о м о в е р ж ц у А это значит, что пришлось бы гасить хавер двигателей, которые капризны к перегреву. По сути, это равно признанию поражения. А искра такого не стерпит. Первую атаку пережили, осталась еще одна. И теперь бессмысленный ф и н т сбросить масло из гидравлического картера немного, но так, чтобы противник увидел. Опытному механику разводы масла под ботом могут сказать многое: нарушение герметичности гидравлики, избыточное давление в щитке поршней, повреждение составных шарниров, которые выдавливают смазку и начинают работать на сухую. Ромлерм и тед шадо, механики. Они первыми заметят подобную проблему и начнут ломать голову, отвлекаясь от самой сути боя. Дим сместился в сторону от кищно вращающихся лезвий стационарной ловушки. Мало ли что придет в голову Лерму. Перст бросится в клинч, играющий толкнет громоверца парящего на хаверах и... Привет гидравлический пресс! Перст вновь припал к земле, но в этот раз не стал выжидать и выстрелил, до того как успел сориентироваться Дим. Да при этом сразу из двух орудий отдача протащила его пару метров по бетону, двойные залпы сильно сказывались на самом боте. Это же не медведи производства каменного пояса, а мазовские зубры, г и г а н т о м а н и я у белорусов в крови. Выстрел на в с к и д к у как ни с т р а н н ы хоть и п о к а с а т е л ь н ы й но достиг своей цели. Первый снаряд все-таки дожал остатки силового счета и ушел п о к а с а т е л ь н ы й за спину громоверца. Силовое поле смягчило удар подкалиберной болванки, что оставило после себя глубокую борозду и медную стабилизирующую рубашку снаряда. Дим правильно поступил, сменив бронепластины на композит с более мягким металлом. Получил бы такое попадание предыдущий корпус г р о м о в е р ж ц а И на месте борозды о к а з а л а с ь бы трещина, сквозь которую виднелись бы потроха. Со вторым снарядом все прошло далеко не так гладко. Неснабжённый стабилизирующим оперением бронебойный снаряд ушел ниже и начисто уничтожил пару правых ховер-двигателей, от чего громовержца начало кренить в сторону. Дим сразу же перераспределил напряжение в сети, скомпенсировав крен, но это была лишь экстренная мера. Работая в усиленном режиме, двигатели начнут быстро перегреваться и в конце концов откажут. Так что бою не суждено продлиться дольше десяти минут. Лерм, будто хищник, п о ч у в в что добыча ослабла, ринулся вперед. Но внезапно его правая нога подломилась, и Дим улыбнулся. Тот фугасный взрыв, что ударил по незащищенному силовой броней крупу п е р с т а не прошел бесследно. Ром в п о л у б о е перестарался с ускорениями, и таки доканал одной из шестерней, слезав через м е р н ы м усилием пару зубьев с шлица мотора. Но Перст все равно чувствовал себя лучше громоверца. Он всего лишь подволакивал правую ногу, в то время как на корпусе бота Дима зияло с о л и д н о е р а с с е ч е н и е к о т о р о е достаточно ударит рукой бота, чтобы разбить керамические пластины и выбернуть громовержца, что называется мехом внутрь. Дим прицелился и нарочно промазал, положив на этот раз бронебойный снаряд правее лапы перста, который обнажив пневномолот уже спешил. Похоронить громоверца. Ром на рефлексах отшатнулся в противоположную сторону и наступил в масляную кляксу, которая радужным пятном переливалась на грязном бетоне. Перст упал неловко, как только у ч а щ и й с я ходить ребенок, и Димринулся вперед, понимая, что это его шанс. Шанс не победить, нет. Это не было целью боя, шанс проиграть достойно, так чтобы и хозяин бота и наблюдатели поверили в то, что он бился до конца. Манипулятор громоверца выхватил хлыст, состоящий из трофейной цепной пилы и обломка булавы. Перст, пытавшийся подняться, попытался защититься от удара рукой. И коварное оружие о п л е л о его запястье. Дим дал полный назад, не считаясь перегревом шасси. Цеп ь начала проворачиваться, вгрызаясь в руку гиганта и осыпая окрестности искрами. Под перстом загорелась масляная лужа. Ценой неимоверных усилий, ценой падающей мощности хаверов. Но Диму удалось задуманное. Рука перста, искря проводами, оторвалась от тела, и из разорванного предплечья хлынула кровь механического бота гидравлическое масло. Перс ногами отпихнул от себя напирающего противника. Ром немного замешкался, не сразу перекрыл гидравлику, от чего его бот Был похож на человека, приговоренного к сожжению з а ж и в а Он поднялся на ноги неожиданно, ловко, по-человечески, как тренированный боец. Одно неуловимое движение ногами, и вот лежащий еще секунду назад горящий бот стоит на обеих ногах с пневмомолотом в единственной руке. По-хорошему, сейчас можно даже победить, но нельзя этого делать. Нельзя не потому, что внутри находится живой друг, в то время как Дим управляет машиной удаленно. Вернее, не только поэтому. Если победит Бот нового к о п ч е г а это покажет миру новую ступень эволюции в ботостроении. Но и это еще не все. Те, кому нужно знать уже в курсе, кто является автором революционной инфокарты, кроссплатформенная система управления боевым андроидным ботом, а это в свою очередь обезопасит его как первичного носителя знаний. И инфокарта больше не продается. Дим не понимал, почему так медли Тромлерм, почему не броситься в бой. Всего один удар отделяет его от победы. В интерфейсе щелкнул о сообщение о том, что основное орудие громовержца перезаряжено и готово к бою. Дим выдохнул. Все приходится делать самому. в ы с т р е л под ноги прямо между ступней перста, подбросил его и окончательно доканал шестерню поврежденной ноги. Бот Рома рухнул на пузо. Давай же, стреляй! мысленно кричал Дим, смотря в черные колодцы д у л зубров. Чтобы как-то расшевелить друга Дим бросился прямо на него, размахивая цепной плетью, которая сточив коварные зубья стала бесполезной игрушкой. Перст о б ъ я т ы й пламенем зашевелился, поднял над Дима визоры, которые порядочно плыли от высоких температур, и наконец выстрелил.